Запись двадцать Я проснулся в той же комнате, но уже основательно проветренный. Моё тело было плотно завёрнуто в несколько одеял по методу гусеничного кокона, а глаза замотаны какой-то тряпкой. Слава богам, моя одежда кучей лежала у стены, и, скинув тряпьё, я мигом оделся, стыдливо озираясь на дверь. Язык прилипал к нёбу от жажды, а в голове гулким эхом звучала пустота. Мой разум представлялся мне огромной белой комнаты где трепыхалась единственная мысль, колючая и непривычно яркая. Что она со мной делала? Это вопрос полыхающими алыми буквами плавил мой мозг, подавляя все остальные умозаключения. Я подкрался к двери и прислушался. Стук и приглушенные разговоры не поведали мне никакой информации, кроме той, что в доме я не один. Я напряг мозг, но усилия были тщетны. Пустота и единственный вопрос. Что она со мной делала? Я вышел из комнаты и открыл ближайшую ко мне дверь. Меня чуть не сшибло с ног букетом труднопереносимых ароматов. Это было очень захламленное помещение даже по меркам нашего мира. Я видел в журналах интерьеры приличных домов прошлого и понимал, что понятие «уют» найти теперь можно лишь в словарях. Но то, что предстало пред моими глазами, было каким-то первозданным хаосом. Возможно, это и была изнанка черной дыры, о которой так любил порассуждать лед. Комната явно издевалась над законами объема, наглядно демонстрируя неизвестный мне доселе парадокс, вмещая чудовищное количество разной всячины, но при этом даже гостеприимно оставляя немножечко свободного пространства. На полу среди кучи тюков, матрасов, железных кастрюлей и обломках вещей сидели двое. Женщина шуршала пакетами, что-то бормоча себе под нос, а мужчина спал, прислонившись к замусоленной спинке кресла. Я хотел было незаметно уйти, но незнакомка повернулась и проговорила. «Ох ты, сухота ты девичья! Ну-ка, помоги старушке, отыщи здесь мою иглу!» Я попятился. В этом мусоре не то что иглу. Наш поезд было нереально найти. Да и на старушку говорящая была не похожа. Вполне себе бодрая дама. Встал. Внезапно раздался голос еги Я бы не удивился, выползя она из-под хлама на полу, который, к слову, почему-то периодически шевелился. Но шаманка постучала меня по плечу, и я обернулся. Слова, вылетевшие из моего горла, были похожи на скрип ржавых петель. Я с ужасом вцепился в горло, а яга спокойно произнесла. «Не торопись. Я же сказала, что заново научу тебя говорить. Пойдем». Я повиновался, хозяйка мусорной комнаты что-то обиженно забубнила себе под нос, но я не разобрал слов. «Старики мои», — сказала яга, притворяя дверь, — «совсем беспомощные. Раньше еще что-то сами хотели делать, а как я подросла, так и впали в немочь. Тут не слабость тела, а слабость духа. И никак не могу укрепить. Видно, такова моя расплата за дар». Закончив фразу, она открыла другую дверь, и я попал в совершенно удивительную комнату. Ее окна были заклеены кусками разноцветной бумаги и фольги. По стенам развешаны осколки зеркал самых разных форм и размеров, а также мягкие игрушки, картины и бумажные поделки. Пол был обильно устлан яркими цветными тряпками и ковриками. Из мебели здесь стоял огромный тёмный шкаф, кровать да низенький столик, заставленный самодельными светильниками. На нём же лежало несколько книг. Я не смог сдержать улыбку, увидев название «Русские народные сказки», «Женские архетипы», «Зелёная аптека», «Былины» и ещё пара книжонок со слишком уж потёртыми корешками, названия которых я не смог разобрать. Уловив мой взгляд, Яга сказала, «В плату приносят». «Я почти не читаю. И без того знаю, что да как. Духи говорят». Она открыла шкаф и достала флягу. «Пей. Уже настоялась. Если надо по естественным делам, спустись в подвал. А я тебя здесь ждать буду. Как придешь, голос верну». Я жадно выпил странную жидкость и послушно поплелся в подвал. Судя по положению солнца, я проспал не только всю ночь, но и значительную часть дня. И мочевой пузырь давал об этом знать В подвал вели гнилые ступени, а сам он, как и положено, был тёмен, сыр и страшен Небольшое оконце под потолком не давало совсем уж отчаяться Канализационный стояк был выломан, но коллектор уцелел И над ним хитрым способом было размещено странное сиденье Похожее на деревянный трон или фантазийный насест Из которого, видимо, самотёком все нечистоты перемещались в ближайший колодец Я воззрился на это инженерное детище, которое пугало и восхищало меня одновременно. Стояли здесь и ржавые бочки с водой, а также ведра. Видимо, ига принимала не только дымовые шаманские бани. Мысленно я тут же причислил ее к своим. Вы, наверное, решите, что я совсем помешан на гигиене, но, положа руку на сердце, неужели одному мне важны бытовые условия? Именно они отличают нас от дикарей и безумцев. Когда я вернулся к Еге, то она первым делом дала мне съесть странные шарики, скатанные из какой-то сухой травы и грязи. Так мне показалось. А после заставила повторять за ней слоги, затем и слова. Я был шарашен Мой рот больше не сводила судорогой, я не заплетался в собственном языке, а звук из моего горла выходил ровно, а не толчками. Я мог нормально говорить. Ну и как тут не верить в колдовство? Я был готов целовать ноги своей целительницы. Я раскаялся за свое неверение и за то, что считал ее ряженой пустышкой. Я ликовал. Не могу передать здесь всей буре своих чувств, но я, кажется, мгновенно влюбился. Ладно, пусть не влюбился, но меня по уши затопило волной сладкой благодарности. Что она со мной сделала? Неважно. Я мог нормально говорить. Эта шаманка мой волшебный помощник на пути героя. Яга же была спокойна. «А теперь иди и принеси мне половину из той еды, что у вас есть», — заявила она, поднимаясь с пола. Мой пыл сразу угас. «Ну что за грабеж?» «Маленькая бесовка!» «Мне принадлежит лишь одна четвертая часть. Ее я могу отдать», — проговорил я, все еще девясь легкости собственной речи. «Ну что ж, ее неси. Мои старики вечно хотят есть». «А разве тебя не все здесь знают? Отбоя не должно быть в клиентах», — удивился я. «Те, что к северу, редко хворают». Ега помрачнела. «А придорожных ты и сам вчера видел. Группа мужчин и группа женщин. Сперва жили все вместе, потом перессорились, разделились. Скоро окончательно разбегутся. Все так сейчас. Духи говорят, это кара. Мол, раньше все народы слишком уж объединились, сплелись» стали говорить на одном языке. «А разве это плохо?» — удивился я. Я не особо хорошо знал новейшую историю. Только то, что рассказывал дед, да полубезумные соседи. По слухам, вся хроника последнего столетия хранилась в основном на электронных носителях. И там был какой-то сбой. Вражеские хакерские атаки и повреждения инфраструктуры, взрывы на электрических станциях, умышленное искажение информации бог знает что еще. Так что я лишь в общих чертах понимаю, почему вдруг наш мир стал таким нестерпимо больным и абсурдным. А что хорошего? Вот если бы я не понимала, о чем старуха толкует, так, может быть, меньше бы злилась на нее? Думала бы, что она добрая мне говорит или там разумная. А то, как услышу ее речи, так нутро аж выворачивает. Ега сняла со стены плюшевого медвежонка и уткнулась в него лицом. «А ты представь, что каждый человек на своем языке говорит». И никто друг друга не понимает. Я рассмеялся. Что это будет? А тогда придется всем научиться не головой, а сердцем друг с другом общаться. Вот так. Ега подошла ко мне близко-близко, а после осторожно стала водить подушечками пальцев по моему лбу и щекам. Изо всех этих висюлек я не мог поймать ее взгляд. Мигом поняв это, она скинула шапку. Чёрные блестящие угольки смотрели на меня как-то непривычно тепло и искренне, а руки продолжали нежно рисовать на моей коже невидимые узоры. Я хотел повторить её жест, но вспомнил про свои обрубки и отпрянул. Да и незачем ей проникать в моё жестокое сердце. Ну, допустим, в семье это может и отличный вариант общения. Ласки, прикосновения. Но как, например, инженерам и строителям дом строить? Любовно глядя друг другу в глаза? Я усмехнулся, делая еще два шага назад. «А тебе кажется, все это стоило строить?» Она неопределенно махнула рукой. «Чем больше наградили, тем страшнее рушилось. Жили бы мы как предки в любви к природе, легче бы перенесли все. Меньше бы были наказаны. Но мы ведь сначала перессорились с матерью-землей, потом с богами, а после друг с другом. И теперь носим в карманах вот это». Она вытащила кривой нож и помахала у меня перед носом. Я устало сморгнул. В этот раз я снова забыл оружие. Но шаманка, похоже, не хотела причинить мне вреда. Отрясла ножом для наглядности. Да, в чем-то ега была права. Болезни, войны, цифровой концлагерь, сбой системы, отключение электричества, всеобщий хаос. Если бы на одного здорового человека теперь приходилось девять больных а на 10 активных тысячи апатичных и равнодушных. А еще хуже – озлобленных. Что тогда? Эй уверена, что от нас ничего не зависит. Все, что мы можем, постараться держаться подальше от опасности. Но прилепились же ко мне как-то врач, лед, эй и теперь яга. Возможно, если мы захотим, то сумеем построить свой новый мир. И почему ты живешь здесь, а не там, где теплицы и река? — спросил я, снова садясь на пол. Что-то важное ускользало от моего понимания, и я никак не мог это ухватить. «Я же не могу бросить своих стариков», — насупилась она. «И мне не все верят. Часть считает, что я могу проклинать и поглощать души». «А ты можешь?» — спросил я, рассматривая Ягу и пытаясь понять, что же она такое. «Возможно. Я еще только познаю границы дозволенного». Она нахмурилась и махнула в мою сторону игрушечным медвежонком. «Иди уже к своим. Тебя ждут. С едой приходи не позднее завтрашнего утра». Мне пришлось встать и поплестись к поезду. Я не очень хотел возвращаться, потому как не смог разгадать сущность еги. Ведьма она или нет. Друг она мне теперь или просто встречная полоумная девчонка. И... ладно. Как мне уговорить спутников отдать шаманке еду? В вагон я ввалился совершенно расстроенным. Булочка радостно кинулась мне в ноги, виляя хвостом и усердно пытаясь облизать лицо. Эй лежала на моей лавке под одеялами, а врач в углу рвал на полоски какие-то тряпки. Льда не было. При виде бескровного лица Эй у меня нехорошо защемило где-то в области сердца. «Как у вас тут дела?» — спросил я, похлопывая булочку по бокам. «Тебя не было два дня!» — прошептала Эй, натягивая одеяло на нос. Ты лучше расскажи. И почему ты так странно говоришь? Шаманка вылечила мое заикание!» Воскликнул я и показал Эй язык. «На дворе трава, на траве дрова». Но она как-то вяло отреагировала на мое преображение, лишь сонно кивнув. Внутренний голос начал орать слишком громко, и я не смог в этот раз его проигнорировать. Хотелось убежать из вагона, но я взял себя в руки. Подошел Кэй и медленно стянул с нее одеяло. «Скотина! Урод!» Прошептал я, разглядывая свежие порезы на ее теле. «Где он?» Эй была одета лишь в тонкую рубаху, а ее шею, руки и ноги покрывала сеть тонких красных линий насечек. Такие же я видел на руках и животе льда. Врач подошел ко мне и грубо оттолкнул, а после бесцеремонно задрал рубашку Эй и принялся промакивать тряпкой глубокую рану на ее боку. «Почему ты не оттолкнул его?» Прошепел я врачу, Но тот не среагировал, с каким-то упоением продолжая хлопотать над Эй. Увидев, как я сжал руки в кулаки и замахнулся, заноза проговорила. «Не смей его трогать. По крайней мере, он меня лечит». «Где лёд?» — повторил я уже громче, едва сдерживаясь. «Глядите-ка, ведьма тебе, что ли, ещё и совесть со страданием вернула?» — фыркнула Эй. «Видно, она в самом деле колдунья. И прекрати так мерзко таращить глаза, словно только прозрел». Она отвернулась к стенке и глухо пробормотала. «Лёд не в первый раз меня режет. Тебе же всё это время было абсолютно плевать, что он со мной делает». я не начал было я, но замолчал. «Мне надоело врать самому себе. Конечно, я догадывался, иногда подмечал нехорошие вещи, но не хотел всерьёз влезать в их отношения. Я всегда полагал, что если человеку нужна помощь, то он её попросит. Если Эй позволяет льду кусать, царапать и резать себя...» то я здесь при чем? Но в этот раз он, конечно, слишком увлёкся. Наверное, виной всему это его манера вычислять время по скорости заживления ран. Безумец. И что я теперь должен делать? У моей мамы были деревянные обезьянки, проговорила Эй. Они мне так напоминают вас. Одна зажимает себе рот руками. Точь в точь наш врач. Другая, как ты, закрывает ладонями свои глаза. А третья, как лёд, уши. Ты думаешь, я не просила его оставить меня в покое? Не делать так? Знаешь, сколько на мне шрамов? Никто меня не слышит и не хочет замечать всерьез. Эйс хлипнула из-под одеяла. Вот только если не замечать зло, не слышать его и не говорить о нем, разве оно исчезнет? Лицемерка. Не она ли постоянно бросала вскользь, что я бессильная тень? Я судорожно вздохнул. Быть может, именно так своеобразно она и просила меня о помощи. Первым делом я доверху набил свой рюкзак едой, решив притащить сюда ягу и заставить подлечить Эй. Не то, чтобы я не доверял врачу, но две головы лучше, чем одна. Так, кажется, говорят. Да и оставлять ее надолго одну с безумным лекарем я теперь опасался. А ну как решит, что в его коллекции записей о смерти давно не было пополнений. А после, конечно, найду льда. Я шел по улице и ненавидел сам себя. Как странно. Я убил старика только потому, что мне подчудились кости мертвецов в его мешке, а с истинным чудовищем стремился подружиться. Но я же не понимал, что лед настолько сильно измывается над телом Эй. Да и как определить границу допустимого? Она же, черт побери, сама ложилась к нему каждую ночь. Ну сбежала разок, но никогда не говорила об истинных причинах всерьез. «А я разве умею читать мысли?» Я пнул ногой какую-то банку и сжал челюсти. «Несмотря на тонну прочитанных книг, я ничего не знал о мире, добре и зле. Я ничего не знал о людях и, в частности, о женщинах. Если я уж решил теперь быть честным, напишу, хоть вы и будете, наверное, смеяться. Но я так и не понял, занималась ли со мной яга любовью. Я надеялся, что да». В противном случае я просто грезил, охваченный дурманом, и, должно быть, катался голый по полу в одиночестве. Такое себе зрелище. И какая же я сволочь, что эта мысль волнует меня сильнее всех прочих. Дверь в дом еги была заперта, и я принялся колотить в нее ногой. Она открыла не сразу. И я не стал мешкать, сучил ей рюкзак, а после безбожно наврал, что принесу еще больше еды, после того, как она подлечит девушку из нашего поезда которая сильно порезалась. но ну, может, конечно, и впрямь принесу, хотя мне сейчас было совсем не до этого». Яга степенно кивнула и сообщила, что скоро придет, только соберет необходимые вещи. Я хотел было схватить ее за руку, но в последний момент остановился. Я был зол, растерян и огорчен, поэтому совсем не понимал, что мне следует делать. Как-то сама собой в моей голове сформировалась мысль, что лед мог уйти только на поиски еды и лекарств. А если он не пришел к шаманке, то, видимо, направился к общине, про которую упоминала при нем Ега. Эта догадка была сшита белыми нитками. Халтурка, наспех подкинутая мне мозгом с целью направить мою кипучую ярость хоть в какое-то русло. Ведь по большому счету лед мог быть где угодно. Даже лежать, обхватив колени в углу нашего санитарного вагона и тихо-покаянно плакать. Я же его там не искал. Он даже мог быть убит врачом и хладнокровно внесен в список смерть за недостойное поведение с дамой. Уж не знаю, как это будет на латыни. Выведав у яги, как лучше дойти до теплиц, я бросился в погоню, сжимая в кармане нож, который в этот раз не забыл прихватить.